Глава вторая. Утром мне позвонили из автосервиса и сообщили, что я могу забрать свой автомобиль. Я быстро собрался, вызвал такси и через двадцать минут уже сидел за рулем BMW седьмой модели. Не лимузин, но я почему то предпочитал именно эту модель более представительным. Затем я заехал на мойку, где хорошо почистили салон, пока я пил кофе, и вскоре растекал по улицам, просто наслаждаясь движением и ровным у х а е н и е м двигателя. Набрал Кирилла и поинтересовался, как у них прошел вечер. Хорошо посидели. Денис утверждает, что женится на Наде, так она ему понравилась. Чуть не поругался с Алёной. Как, говорит, ты могла не показать нам раньше такую симпатичную подругу? Ну и как он на море с нами поедет, скучать не будет? Он уже бегает, решает вопрос, чтобы Надю с собой прихватить. Номера свободные еще есть, а вот билет на самолет есть только через неделю. Сегодня встречаемся в т р е н д в е в пять. За тобой заехать? Нет, спасибо. Я уже на коне. До связи. Ровно к пяти я подходил к кафе. Почти все наши были в сборе. В основном все разговоры были о подготовке к поездке. Денис был с новой девушкой. Я внимательно осмотрел Надю и понял, что зря расстраивался. Девушка была энергичная и умна, это сразу бросалось в глаза. Но внешность была не в моем вкусе. Мне нравятся высокие и стройные. Надя же была во вкусе Дениса. красивая пышная грудь, соблазнительные округлые бедра, низковатая, но фигура такая, что любой стриптиз-клуб с руками оторвет. Да еще и не глупа. Денис в и л с я вокруг своей п о с е и как муха над в а р е н ь е м Когда мы вышли в туалет, Денис спросил м о е м н е н и е о Наде. Я, конечно, раздал ей кучу комплиментов, но и посоветовал немного сбавить обороты. Дэн, ты слишком ее опекаешь. Во-первых, она к этому привыкнет. И будет требовать от тебя слишком много внимания. Во-вторых, чрезмерные ухаживания могут раздражать. Будь поспокойнее и увереннее. Что там с билетами? Согласен, я и сам понимаю, что слишком сильно наседаю. Больно, она уж мне понравилась. Как коснусь ее бедер, так начинает внутри все бурлить. А с билетами труба. Только через неделю, а я за неделю свихнусь. И даже если не с д о х н у т ее приезда, то потом всего три дня буду любоваться ее фигурой в купальнике. Я тебя понимаю. Был как-то раз в твоей тарелке. Есть только один способ тебе помочь. Сдади мой билет и поменяем на Надю. д е н н и с посмотрел на меня как на сумасшедшего. В смысле, ты отдаешь свой билет нам? Макс, да я тебе по гроб жизни буду обязан. Дэн полез обниматься, а я ругал себя в это время последними словами. Да что за нафиг? Что я только что сказал? И обратно уже не повернешь? Какой билет? А я что? Тут останусь? Вот же д у р е н ь Мы подошли к нашим столам, и Денис поспешил объявить сенсационную новость. Представляете, Макс решил отдать свой билет Наде. Надюш, мы летим в субботу на море. Я очень рада. Пролепетала девушка и посмотрела на меня. Максим, это правда? Да, я вижу, как вы смотрите друг на друга, и решил, что вы заслуживаете отдыха вдвоем. Все с раскрытыми ртами смотрели на меня. Ты что болен, Максим? Юля подсела ко мне и положила ладонь мне на лоб. Все со мной в порядке. Что здесь такого? Решил сделать доброе дело. Так смотрю вы сейчас меня в психушку сдадите. Через пару дней прилечу. Надеюсь, вы всю тыкилу до этого не выпьете. Макс, на свадьбе ты будешь самым почетным гостем. Никогда этого не забуду. Пью за Макса. Ты лучший. Юля обняла меня и проговорила: "Бедный Максик, ты случайно не влюбился? Какой т о т ы странный в последнее время." Кстати, ты нашел ту девушку с косой? Полюбопытствовала Диана. Нет еще. Вот будет пару лишних дней на поиск, буркнул я. Так, леди и джентльмены, а может мы возьмем и продлим отдых еще на неделю? В тур агентство сейчас смотаюсь и договорюсь. Я за. Умница Кирилл. Скажешь, сколько нужно доплатить, я тебе на карту перекину. Это другое дело. Поддержала идею Диана. Я с вами. Максим, этот бокал пью за тебя. Ты настоящий друг. Все дружно старищок отца и желать мне здоровья. Я покраснел и постарался перевести разговор на другую тему. А нука, расскажите, кто-то успел т р у д о устроиться, или все еще на расслабоне? Какое устройство? Предки бегают, решают. Вернемся с моря, посмотрим, что они предложат. Ответил Кирилл. Вы все отличные парни, но вы наши друзья и не рассматриваетесь в качестве мужей. Я лучше твоей мамы знаю, где и у кого ты ночевал последние пять лет. Сколько раз ты блевал за клубом и какого размера у тебя п е с ю н Максим к о б е л ь неисправимый, а Дэн? Диана посмотрела на Дэна и было видно, как тот напрягся. Диана покосилась на Надю и сказала: "А Дэн уже занят". Макс не к о б е л ь он просто слишком много ест морепродуктов, пошутила Юля и все рассмеялись. Макс, завтра утром сгоняем за обменом, уточнил у меня Денис. Боюсь, что я все-таки возьму и передумаю. Да без проблем. Как проснусь, сразу и двинем. Потом в турагентство заберем контракты. Ну тогда всем до завтра. Попрощалась сначала Надя, а потом и остальные.